Хрянделин скрестил на груди руки. «Бантаки не войны. Они ничего не знают о тактике. Если они собираются напасть на нас, как ты говоришь, то просто пойдут самой короткой дорогой. Тем более, что по твоим же словам слышат наш праздник и знают, что мы не готовы. У них нет причин заходить в обход и нападать с севера. Это лишняя трата времени». Ричард поглядел на него. «Они придут с севера». «Это часть твоего видения?» — спросил птичий человек. «Ты понял это, когда ел мясо?» Ричард вздохнул и опустил глаза. «Нет, я видел только идущих воинов». Он провел рукой по волосам. «Но я знаю, что это правда. Не могу объяснить, почему, но я знаю. Они идут с севера». Птичий человек повернулся к Чандалину. «Может, нам следует разделить людей?» «Половину послать на восток, а половину на север». Чандалин покачал головой. «Нет. Если видение говорит правду, нам понадобятся все войны. Атаковав их неожиданно и всеми силами, мы положим этому конец. Но если нас будет мало, а их, как утверждает Ричард, с характером много, мы можем потерпеть поражение. Наши женщины и дети будут убиты, хижины сожжены». Этого нельзя допустить. Птичий человек кивнул. «Духи предупредили нас, Чандалин, и твоя обязанность защитить наше племя. Поскольку видение умолчало о том, откуда именно придет враг, я предоставляю судить об этом тебе. Ты самый опытный воин из нас, и я доверяю твоей интуиции». Он нахмурился и строго добавил. — Но я полагаюсь на твой боевой опыт, а не на личные пристрастия, Чандалин. Чандалин остался невозмутим. — Бантаки придут с востока, — сказал он, и, бросив взгляд на Ричарда, добавил. — Если придут вообще... Ричард положил руку ему на плечо. — Прошу тебя, послушай. Голос его был тихим, и в нем явственно угадывалась тревога. Я знаю, что не вызываю в тебе симпатии, и, возможно, для этого есть основания. Возможно, я действительно приношу нашему племени одни несчастья. Но сейчас на племени идет беда, и она идет с севера. Я прошу тебя, умоляю, поверь мне, от этого зависит судьба нашего племени. Ты можешь меня ненавидеть, но почему из-за твоей ненависти должны умирать другие? Он вытащил из ножен меч истины и протянул его Чандалину рукоятью вперед. «Я отдаю тебе свой меч. Веди воинов на север. А если я ошибаюсь и бантаки идут с востока, возвращайся и убей меня им». Чандалин взглянул на меч, потом на Ричарда и усмехнулся. «Меня не обманешь. Я не позволю погубить мой народ ради того, чтобы иметь повод убить тебя». «Я иду на восток». Он повернулся и скрылся в толпе на ходу, отдавая команды своим людям. Ричард посмотрел ему вслед и медленно убрал меч в ножны. «Этот человек глупец!» — воскликнула Кэлен. Ричард покачал головой. «Нет, он всего лишь делает то, что считает нужным. Ему важнее защитить свое племя, чем покончить со мной». Если бы мне понадобился человек, который защищал бы мою-мою спину, я хотел бы, чтобы это был Чандалин. Несмотря на то, что он ненавидит меня, он не глупец. Глупец — это я, потому что оказался не в состоянии его убедить. Он повернулся к ней. «Я должен идти на север. Я должен остановить их». Кэлен огляделась. «Здесь осталось еще много охотников. Мы можем взять их всех и...» «Нет», — перебил ее Ричард, — «их слишком мало. Кроме того, понадобятся люди, чтобы защищать деревню, если я потерплю неудачу. Пусть старейшины продолжат празднество. Сборище должно состояться. Оно для нас слишком важно. Я пойду один. Я искатель. Может быть, мне удастся остановить Бантаков?» Надеюсь, они рассудят, что один человек не представляет собой угрозы и согласятся меня выслушать. «Хорошо. Подожди здесь, я скоро вернусь. Куда ты?» «Я должна надеть платье исповедницы». «Ты со мной не пойдешь». «Пойду? Ты не знаешь их языка». «Кэлен, я не допущу». «Ричард». Она схватила его за ворот. «Я мать исповедницы». «У меня под носом готова начаться война, и ты считаешь, что я буду молчать? Жди здесь!» Она отпустила его и торопливо ушла. мать исповедницы не собиралась обсуждать свои приказы. Они должны выполняться безоговорочно. По пути ей стало стыдно за свою вспышку, но ее взбесило, что Чандалин не захотел прислушаться к словам Ричарда. Кроме того... Она злилась и на Бантаков. Она не раз бывала у них в селении и всегда считала Бантаков мирными и здравомыслящими людьми. Впрочем, чтобы бы там ни случилось, войны она не допустит. Ее призвание — предотвращать войны, а не смотреть, как они начинаются. Ответственность за это лежит на ней, а не на Ричарде. В хижине Саведлина было темно и тихо. Кэлен быстро переоделась. Все исповедницы носили одинаковые платья с квадратным вырезом из черного атласа, длинные и лишенные каких-либо украшений. Но платье матери-исповедницы было белым. Это был символ власти. Надевая его, она переставала быть Кэлен Амнел. Она становилась матерью-исповедницей, воплощением власти и истины. Когда все другие исповедницы погибли, Ответственность за мир и спокойствие в Срединных землях легла на ее плечи. И теперь, надевая свое белое платье, Кэлен испытывала совсем иные чувства, чем прежде. Раньше это было в порядке вещей. Теперь это означало тяжелейшую ответственность. Впрочем, после встречи с Ричардом многое изменилось и в этом плане. Прежде Кэлен чувствовала себя одинокой в своих трудах. А сейчас все сильнее ощущала свое единство со всеми народами Срединных земель, свою принадлежность к ним и, вместе с тем, свою персональную ответственность за всех и каждого. Пока она жива, пока она мать-исповедница, войны не будет. Кэлен решительно схватила два тяжелых плаща и поспешила обратно. Старейшины по-прежнему стояли возле возвышения. Ричард ждал. Она бросила ему плащ и обратилась к старейшинам. «Завтра ночью состоится сборище. Оно должно состояться. К этому времени мы вернемся». Кэлен повернулся к женам старейшин. «Везелин, на следующий день мы хотим сыграть свадьбу. Прости, что нет времени на подготовку, но нам надо уехать. И чем быстрее, тем лучше». Мы должны попасть в Эдинбрию. Угроза, нависшая над племенем Тины и другими народами Срединных земель, слишком велика. — Мы обязаны предотвратить ее. Везелин улыбнулась. — Твое платье будет готово. Хотелось бы устроить вам большое торжество, но мы все понимаем. Птичий человек положил руку ей на плечо. — Если Чандалин все же ошибся... «Будьте осторожны. Бантаки мирный народ, но все в этом мире меняется. Скажите им, что мы не хотим убивать их людей. Нам не нужна война». Кэлен кивнула и, накинув на плечи плащ, повернулась к Ричарду. «Идем».